Глава 8. Как потом выяснилось, прорваться ему удалось благодаря Есёне. Сам Стас, показывающий девушке подступы к зловещающему двуглавому зданию хирургов, даже став свидетелем разыгравшейся драмы, вряд ли решился бы на какой-нибудь самостоятельный шаг. Да и средств для оказания помощи разведчикам у него практически не было. Однако под натиском Есёны Угрозы разнести его обитель в клочья, слёзные мольбы о помощи, гневные и презрительные отзывы о Стасе в частности и плохих богах вообще, снова слёзы и неподдельное отчаяние. Инг стало колебался недолго и сделал весьма опасный ход. Открыл хрономембрану, за которую уже давно на визит к нему напрашивались не знавшие пароля гости, абсолютно не представляя при этом, кто из неё выйдет. но надеясь на лучшее. Уже через несколько секунд в зону высадился отряд Ивашуры, и Есёна, узнав старого знакомого, завизжала от радости и бросилась Игорю Васильевичу на грудь. Женщины, Тая и особенно Вероника с интересом наблюдали эту сцену, но Есёна, обнаружив Таю, с таким же чувством подбежала к ней и тоже обняла, а затем, захлебываясь словами, попыталась рассказать, что происходит. Ивашура, Белый, Полуянов и Костров, понявшие из-за ее речи только что Павел в опасности, уединились на несколько секунд со Стасом, выяснили в чем дело, вооружились из местных запасов и принялись действовать не теряя ни мгновения. Уже через считанные минуты по коридору, контролируемому инком, они выбрались из ствола и ударили в спину, не ожидавшим атаки санитарам, почти одновременно с отчаянной атакой Ждановых. Бой был коротким. против глюков, которыми были вооружены Белый и Полуянов, а также аннигиляторов и универсалов, защиты услуг хирургов не было. Буквально за секунду они потеряли всю технику, летающую и бегающую, а также 3/4 отряда окружившего разведчиков. Потери в живой силе были столь ошеломляющими, что запаниковали даже спешащие на помощь своим дикобразам. Они в нерешительности остановились в полукилометре от поля боя, и неуверенность их дала возможность беглецам и пришедшим на помощь друзьям беспрепятственно добраться до ствола и укрыться в нем до того, как санитары опомнились и начали преследование. Накрыть ствол залпом из своих орудий, уничтожить его они могли». Но тогда терял смысл сооружаемый ими контрствол, который по мысли хронохирургов должен был войти в резонанс со струной хроношахты и нейтрализовать её, превратить в воспоминание, разрушить созданное стволом связь ветвей, а для этого ствол должен был и работать. И погоня, дойдя до стен ствола, вынуждена была задержаться. Конечно, санитары обыскали здание сверху донизу в поисках схрона неведомых диверсантов и их помощников. На заблокированную Стасом рабочую зону с действующей хрономембраной обнаружить не смогли. Рассказ обо их jornadaх длился более часа. Слушали его все, почти не перебивая. Спутники Ивашуры, кроме Белого и Полуянова, да и он сам, были ошарашены встречей с двумя Павловыми и пришли в себя не скоро. Закончил повествование Павел Первый, логично с его точки зрения объяснив появление второго Жданова. Гриша Белый, уже переживший такую же ситуацию со встречи дубля, кивнул сам себе. Он вполне понимал состояние приятеля. Полуянов тоже не стал оспаривать и комментировать концепцию Павла, хотя кое-какие сомнения у него остались. «Итак, по-вашему, все мы заложники игры хронохирургов с теми, кто следит», — резюмировал Эва Шура, — В принципе, подготовлены всем ходом событий к тому, что услышал. Но ведь прямых доказательств этому нет? Они есть, только мы их не видим, возразил Павел I. Существует множество необычных факторов, которые можно связать по-разному, и я это понимаю, но моё предположение объясняет всё или почти всё. Могу кое-что добавить, вмешался Белый. Я успел пообщаться с нашими учёными, в частности со Злотковым, а также с Ромашиным. «Вот кто, скажу я вам, голова». Он не только расколол Золоткова, который стал санитаром не по своей воле, но и выстроил логичную версию происходящего. Хотел бы я с ним побеседовать. Он тяжело ранен, дай бог, чтобы выжил, но его идея мне импонирует. Где-то глубоко внизу у корней Древа Времени обитают существа, власть которых почти безгранична. Это хронохирурги. Но спустя неизмеримое количество лет родилась цивилизация, ставшая такой же могущественной. Это те, кто следит. И в какой-то момент их интересы пересеклись. Так начался конфликт, в котором оказались замешаны мы, люди, живущие во многих ветвях метавселенных. Может быть, ромашин прав, пошёл плечами Павел I, но я почему-то уверен, что и я недалеко от истины. Конфликт двух игроков такого класса, по сути, Творцов вселенных для них всего лишь игра. Для нас же это война, в которой мы участвуем, боремся за право существовать. «Чума на оба их дома», — буркнул Костров, припомнив Шекспира. «Все эти ваши философские построения гроша ломаного не стоят, потому что мы уже влезли по уши в этот конфликт и продолжаем увязать. Лучше скажите, что делать в сложившейся ситуации?» «Скоро хирурги пойдут на шторм ствола всеми силами и выковырнут нас отсюда, словно изюминку из булки». «Будем драться», — проронил Белый безмятежно. «Лично я не хочу сдаваться на милость санитаров». «А что касается целей тех, на чьей мы стороне, так это пусть у них голова болит. Если удастся уйти отсюда живыми, я больше не играю в их игры». «Даже если действия игроков будут угрожать существованию вашей ветви», — слабо улыбнулся Ивашура, — Григорий задумался и думал так долго, что не дождавшись ответа, Игорь Васильевич обратился сразу ко всем членам отряда. Надо выработать стратегию поведения по отношению к нашим гипотетическим друзьям, тем, кто следит. Участвовать в освободительной войне почётно, участвовать в игре в качестве пешек унизительно. Игорь, ты не учитываешь одно обстоятельство, впервые заговорила Вероника. И в том, и в другом случае мы сражаемся за себя. Не за тех, кто следит. И за них тоже, конечно, но больше за себя. Отказаться от участия в игре под предлогом унизительного отношения к нам значит отказаться от борьбы за жизнь. Может попробовать стать вровень с игроками? Доказать, что и мы тоже кое-чего стоим. Что мы не пешки, наконец, а фигуры посерьезней. В комнате отдыха, организованной Стасом, установилась хрупкая тишина. Потом Павел II глянул на первой и мрачно изрек. Жданов, я тебя переоценивал. Ты не гений. Я тоже сомневался, ты знаешь. Эта женщина подала совет, которому нет цены. Друзья, что если нам спуститься по стволу вниз, к корням дерева времён и поискать самих хирургов, объясниться? Или подняться вверх, в крону дерева, где обитают те, кто следит Ваша, ты сошёл с ума, пробормотал Полуянов. Если спуститься нам ещё под силу, то контакт с хирургами за пределами наших возможностей. В их власти ворочить метавселенными. А вот тут ты ошибаешься, живо возразил Павел I. Если бы в их власти было ворочить вселенными, они не прибегали бы к помощи пешек. Да, они игроки высокого класса, но и наш потенциал никто не мерил. И всё же это безумие. «Как это сделать? Другой вопрос. Давайте поищем Трансгресс, его выход здесь есть, в одном из еще живых пузырей местного пространства. Можно воспользоваться и стволом. Вряд ли это нам что-нибудь даст. Во-первых, мы упремся в начало той самой ветви, которая дала толчок развитию наших метавселенных. Во-вторых, во всех узлах выхода нас наверняка ждут санитары. А экипированы мы гораздо хуже, чем в первый раз. Големов у нас нет». Снова по комнате разлилось молчание. Прервала его Есёна. А если воспользоваться перемещателем Бравея? Мужчины глянули на неё непонимающе, а кое-кто оценивающе. Изордевшаяся девушка вынуждена была спрятаться за спину Павла I. Что за перемещатель? поднял брови Вашура. Что ещё за Бравей? эхом отозвался Костров. Правил коротко рассказал всем присутствующим историю своего знакомства с бродягой по ветвям, присовокупив догадку. Больше всего в этом контакте меня смущает его абсолютно независимое поведение бродяги и точность его появления в нужном месте. Он меня не просто вычислил. Он просто знал, где я появлюсь. А это уже уровень не какого-нибудь бродяги, туриста, странника. Это уровень повыше, может быть, и самого игрока. Интересное предположение, скептически поджал губы Полууянов. Ещё один игрок? Немного ли их развелось? Пусть не игрок, пусть другое действующее лицо, судья, к примеру. Чем не идея? Или наблюдатель, болельщик, скажем. Между прочим, меня он почему-то упорно называл исполнителем. Полууянов почесал затылок, потом развёл руками. Спорить не буду, идея интересная, засмеялся Костров. Ничего себе ты с ним обошёлся, Паша. «Он прилетел с намерением словить кайф, поболеть за свою команду, а ты ему меч в пузо, двигай парь, а куда говорят, не то кишки и выну!» Засмеялись и остальные, оживились женщины, но всех остудил Стас. «Дорогие гости, к сожалению, шутить некогда, пора браться за дело всерьез. Я ощущаю поток внимания, нас ищут по всему стволу, и время поисков стремительно сокращается. В нашем распоряжении всего полтора-два часа. Замолчав, все посмотрели на Ивашуру». На лице тваряла здесь власть, которая всё знает и видит, и всегда может найти выход из кризиса. Игорь Васильевич улыбнулся в душе с иронией и грустью. Он был всего на всего человек способный ошибаться, хотя и умеющий кое-что. Например, организовывать людей. Неплохо было бы отыскать вашего бравее Мима. Кстати, и Мичко он себе придумал двусмысленное. И приказать ему предоставить в наше распоряжение свой перемещатель. Однако вряд ли подобные насилие удастся ещё раз осуще, особенно если он болельщик и, что важно, того же класса, что и наши игроки. А во-вторых, мы просто не в состоянии его найти. Остаётся два пути. Первый поискать трансгресс и нырнуть на одно миры с его помощью. Второй путь воспользоваться уцелевшей хрономембраной свала. План не идеален, покачал головой Павел II. Не тот, не другой. Но иного нет и не будет. Я бы, правда, кое-что к нему добавил. Перед нашим уходом следовало бы нанести удар по контр-стволу изо всех видов оружия, дабы заставить хирургов потратить какое-то время на восстановление разрушенного. Это и будет нашим резервом, иначе они успеют достроить и запустить свой хронобур. Кто знает, что произойдет после этого. «Неизвестно, исчезнет ли наша ветвь», — добавил негромко Павел I, чувствуя затылком дыхание есены. «Но мир, все древо времен, наверняка изменится. К лучшему или к худшему, не могу сказать». Одна кородю, но мы потеряем. Погонщики правят слонами, пробормотал Костров. Что? Причём тут погонщики? Это строчка из стихотворения. Верблюды танцуют под нами, погонщики правят слонами и змею усмиряет колдун. Ну и так далее. Я хотел сказать, что очень неуютно быть слоном, знаю, что существуют погонщики. Красиво говоришь, Иван, восхитился Григорий Белый. Никто не улыбнулся на шутку. Итак, решаем. Ивашура оглядел постражавшие лица сподвижников. Мы снова десант. Это раз. Сейчас готовим удар по контр-стволу. Это два. Затем сматываемся отсюда, ищем трансгрессы и катапультируемся к началу времен. Это три. Ну а что будет потом, решим на месте. В сущности останется пустяк. Найти ветвь хирургов, отыскать их самих и договориться. Ответом Ивашуре было согласие в глазах десантников. Они знали, на что шли, но верили в благополучный исход операции. И игроки, и сами по себе их интересовали мало. Для всех важнее была оценка их собственных действий товарищами, родными и близкими, любимыми. Наконец,